изрядно запылившийся спорткар, по праву принадлежащий мне. «Опять эта тарахтелка!» Диана поджимает губки и елузит своей пятой точкой по кожаной поверхности кресла. «За что ты так любишь эту тачку, Шахов? Низкая, неудобная, а-а-а!» Шипение Дианы обращается в дикий виск. «Зато резвая!» — хохочу в голос, резко тронувшись с места. краем глаза замечаю, как Бельская вжимается в кресло, и хочу прибавить газу, но вовремя вспоминаю, за что отец отобрал права, и сбавляю скорость. Что с настроением, Дий? Спрашиваю между делом, выруливая по направлению из города. Сегодня суббота, и первый серьёзный юбилей Филы. С настроением что? верещит Бельская. своими доцибелыми безжалостно царапая ушные перепонки. А ты сам как думаешь? Понятия не имею, пожал плечами, причувствуя новую волну истерики. Скажи честно, твой брат идиот? Ну, если только немного, хмыкаю, перестраиваясь в левый ряд. Назвать Филу адекватным даже в шутку не поворачивается язык. Вот о чём и речь. только больной на голову отморозок будет отмечать день рождения у чёрта на куличиках. А это ты видел? Из небольшого рюкзака, чем-то похожим на переноску для миниатюрных собачек, дед достаёт смартфон и упорно тычет светящимся экраном мне под нос. Дьявол, Диана, я за рулём. Отпихивает от себя новомодный гаджет. Шубки шутками, но порой бельская не видит границ. Что там? Вот, по Любусе Твой брат с утра написал. Продолжает мельтешить перед глазами, размахивая телефоном. Ну уже, Яник, прочти. Спорить-то и порой себе дороже. Как и объяснять прописные истины? Что творится в этой милой голове и почему там совершенно нет места мозгам, не понимаю. Выхватываю мобильный и пока горит красный, читаю послание Фила, силесь не заржать. Дий, милая,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 Что понимает Диана под словом сочетанием походная одежда? Что не так? Фыркает та оскорблённо и отворачивает надутые губки к окну, в которое крупными каплями стучится дождь. Я же газую, едва дождавшись зелёного. Между прочим, я для тебя старалась, капризным головком замечает Ди, стоит приятной тишине заполнить собой пространство. Молчание и Бельская Вещи несовместимые. Я оценил, потирая нос, небрежно выкручивая руль другой рукой. Дий плохо представляет, куда мы едем, хотя я миллион раз пытался до неё достучаться. Несмотря на финансовые возможности и нашумевшую фамилию, Фиу ненавидит суету вокруг своей персоны. Пафосные вечеринки, толпы незнакомых людей, приторные улыбки завистников это всё не для него.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 Резко сворачивая к обочине, мою вынужденную невисту от неожиданности откидывает вперёд. Жаль, ремни безопасности не дают блондинке набить заслуженную шишку о пластиковую панель. Её зовут Яна. Яна. Если бы можно было взглядом забивать гвозди, ди приколатила бы меня к сиденью самыми огромными. Смотрит на меня в упор, пока крылья носа возмущённо раздуваются от тяжёлого дыхания.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 И нервно тёрмашит кончики волос, забранных в высокий хвост. Я смотрю на дорогу и думаю о Яне. Уверен, этот вечер всё усложнит ещё больше, но как бестолковый мотылёк несусь к свету. "Я, Ник!" испуганно пищит Ди, позабыв, что должна дуться на меня, пока не искуплю своей вины. "Ты куда меня привёз?" Слащавый голосок не уклюже сепит.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 И сам себе уговариваю промолчать, не придавая должного внимания случайной встрече сестёр. Да впрочем, я бы и не успел вымолвить ни слова. Внезапно Дина начинает верещать не своим голосом и презрительно морщится. "Я Ник!" орёт она, с ногами, коробкой с наседеньем. В глазах не поддельный ужас и отвращение. "Это что? Человек? Это Аркаша, мясной алкаш.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 «Тише!» — закидываю руку ей на плечо и слегка сжимаю. «Мы только поздравим Фила и сразу домой!» Обещаю. «Все равно уже приехали!» Идея увезти Диану обратно в город, несомненно, греет душу. Сталкивать ее с Яной лишний раз не хочу, да и Фил с Борзом навряд ли удержится от едких шуток в адрес Бельской. Но у судьбы на меня, как всегда, иные планы. «Опоздали!» Гарланит Буря, встречая нас у ворот. Только вас ждём. Барзому наплевать, что день не в духе. Он по привычке вообще старается не обращать внимания на её закидоны. А потом с улыбкой пожимает мне руку, а затем тащит нас с Билской в эпицентр застолья, что несмотря на непогоду, раскинулось во дворе дома. Шумные голоса, приглушённые звуки музыки из переносной колонки, чей-то смех. Мы и правда запознили. А народ уже вовсю освоился и гуляет. Под небольшим навесом в нескольких метрах от старой, но крепкой бревенчатой избушки накрыт стол, за которым замечаю знакомые лица парней из команды. Чуть подаль Лёша, одногруппник Филы, вертит шампуры, увешанные сочным мясом над углями, а миловидная брюнетка что-то нашёптывает ему на ухо. И Приобнимая за края толстовки, держит над парнем огромный зонт. Нас с Ди встречают шквалом громких голосов и рукопожатий, а перед носом мгновенно появляются пластиковые стаканы со штрафной за опоздание. Мотая головой и хлопая борзово по спине, пытаюсь объяснить, что за рулём, что прямо сейчас должен ехать обратно.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 И вновь улыбается. На маленькой кухне она не одна. Шах. Давай, сам опоздал, сам отвечай. Врезается в сознание звонкий голос Борзова. Парень нахраписто суёт в руку духлый стаканчик из тонкого пластика с прозрачным содержимым и не замолкает ни на секунду. Что-то к нему прицепился. Зло кудахчит ди, повиснув на моём плече. Борь, нам ещё обратно ехать. Борзый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 смотрит на Даяну как на самую желанную игрушку, непринуждённо шутит и вроде как случайно путает ладонью в её волосах, аккуратно сдвигая те в сторону и оголяя тонкую шею. Забываю дышать, вспоминая, как сам когда-то давно балдел, ощущая шёлк её кожи подушечками пальцев. Зажмуриваюсь, чтобы прогнать ненавистный морок с глаз, но распахнув их Снова вижу всё ту же картину. Фил нежится рядом с Яной, напрочь позабыв о своём обещании не распускать руки. Но самое поганое да я не это всё по кайфу. Даже заметив меня во дворе, она нисколько не меняется в лице, скользит по мне затуманенным взглядом, нарочито подставляя Филу всё больше в простор для ласк, а затем резко зашторивает окно старой занавеской.